«Ага, вот почему ты сразу отправил меня к доктору», — поддразнила Корделия мужа тем вечером. Врач, чьи недоуменные догадки Корделия поправила сообщениями о реальном положении дел, осмотрел ее скурпулезно, изменил предписание с физических упражнений на отдых и разрешил ей возобновить супружеские отношения, хотя с осторожностью. Эйри усмехнулся в ответ на слова жены, но любовью занимался с ней так бережно, словно она была хрустальной. «Сам Фаркосиган, похоже, оправился от салтоксина практически полностью». Спал он как убитый, пока на рассвете их обоих не разбудил сигнал компульта. Всю ночь ком молчал, не иначе заговор подчиненных во всей красе. Карделия представила себе какого-то штабиста, доверительно намекающего ку. Пусть шеф повозится с женушкой, может помягче будет. И все же отвратительный туман усталости сегодня развеялся быстрей. Днем Карделия уже вышла в сопровождение Друшниковой исследовать свое новое место обитания. В спортивном зале они наткнулись на батаре Граф Петр еще не вернулся, и с тех пор, как сержант доложился Эйрилу, других дел у него не было. «Я за тренировки взялся», — коротко пояснил Батари. «Вы спали?» «Немного», — ответил он и продолжил наматывать круги по залу. Маниакально, долго, не просто для того, чтобы чем-то убить время. Сержант выкладывался изо всех сил, стараясь отогнать навязчивые мысли, и Корделия молча пожелала ему удачи. Подробности о ходе войны она узнавала от Эйрила, Ку и из видеоновостей, контролируемых Фардарианом: Какие графы к ним присоединились, кто именно находится в заложниках и где, какие подразделения выступили на чьей стороне, а какие раскололись и пристали к обеим, где идут бои, каковы потери, кто из командиров подтвердил данную прежде присягу. Бесполезное знание. Своего рода интеллектуальный вариант нескончаемого бега батари, но не столь действенный. Корделия так и не смогла отвлечься от мыслей о прошлых или грядущих ужасах, о бедствиях, перед которыми она сейчас была бессильна. Военную историю куда лучше изучать на расстоянии, скажем, на расстоянии в пару столетий. Карделия представила, как бесстрастный историк глядит на нее из будущего в свой временной телескоп и мысленно показала ему фигу. Все прочитанные ею истории воин грешили одним огромным упущением, в них ничего не говорилось о судьбе детей. Нет, тут она не права, «Все, кто воюет, там тоже дети. Ведь каждый из этих ребят в черной форме – дитя своей матери». Ей вспомнилась сказанная как-то Эрилом фраза. В ее ушах до сих пор звучал ракочущий бархатный голос. «Это было как раз в то время, когда солдаты начали казаться мне детьми». Она поднялась из-за видеоэкрана и отправилась в ванную за утоляющим. На третий день в коридоре мимо нее тяжело протопал, почти пробежал, лейтенант Куделка с горящим от волнения лицом. «Что случилось, Ку?» «Илиан здесь, и он привел с собой Канзиана!» Карделия поспешила за ним в конференц-зал. Даже Друшниковой с ее широким шагом пришлось прибавить темпу, чтобы не отстать. Эйрил сидел, положив на стол сцепленные ладони и с предельным вниманием слушал. Справа и слева располагались двое его штабных офицеров. Командор Ильян присел на край стола, покачивая ногой в такт рассказу. Повязка на его левой руке сочилась чем-то желтым. Он был бледен, грязен, но глаза его горели торжеством, плюс немного лихорадкой. На нем была гражданская одежда, выглядевшая так, словно владелец украл ее из корзины с грязным бельем, а потом хорошенько повалялся в ней в грязи. Рядом с Ильяном сидел человек постарше, которому штабист как раз протягивал питье. Кардели узнал тонизирующий напиток с солями кальция и фруктовым вкусом для поддержания истощенного организма. Он послушно отпил и поморщился, словно предпочел бы нечто стимулирующее на старый манер, например бренди. Полноватый, невысокий, с седеющими волосами, там где волосы не уступили место лысине, адмирал Канзиан выглядел не слишком по-военному. Он походил на доброго дедушку, но при условии, что ваш дедушка – университетский профессор. На его лице лежала та печать мощного интеллекта, что могла придать истинную весомость термину «военное искусство». До переворота Корделия уже встречала адмирала Канзиана, и тогда на нем был мундир, но и сейчас свободные штатские брюки и рубашка, добытые явно из той корзины, что и ильяновские, ничуть не умаляли его спокойного и внушительного вида. Ильян рассказывал. «Тогда следующую ночь мы просидели в подвале. Отряд Фордариана вернулся на утро, но... Меледи! Приветственная улыбка Ильяна была смазана чувством вины. Он посмотрел на ее талию и отвел взгляд. Карделия предпочла бы, чтобы он продолжил возбужденно рассказывать о своих приключениях, но при ее появлении он сник, словно на его пиру победы объявился призрак его самого грандиозного провала. «Я так рада видеть вас обоих, Саймон, адмирал!» Они поздоровались кивком. Канзиан попытался было встать, но все так дружно замахали на него руками, что он смущенно усмехнулся и сел обратно. Эрио показал жене на стул рядом с собой. Илиан продолжил излагать уже в более сжатой манере. Последние две недели он играл в прятки с фардариановскими солдатами, точно так же, как это делала Корделия, только в более сложной обстановке захваченной столицы. За простыми словами, Корделия угадала знакомый ей ужас. Илиан быстро довел свой рассказ до настоящей минуты. Канзиан то и дело согласно кивал. «Отличная работа, Саймон», — заключил Фаркосиган, когда Ильян договорил он показал на Канзиана. Великолепное. Илиан улыбнулся. «Я так и думал, что вам это понравится, сэр». Фаркосиган повернулся к Канзиану. «Как только вы отдохнете, я бы хотел пройти вместе с вами в тактический зал и ввести вас в курс дела, сэр». «Спасибо, милорд. Я был отрезан от информации, не считая новостные выпуски Фардариана, с тех пор, как бежал из здания генштаба. Хотя многие умозаключения я смог сделать из того, что мы видели». Кстати, позвольте похвалить вашу тактику выжидания. Пока прекрасно, но вы почти исчерпали ее возможности. Я так и почувствовал, сэр. Что поделывает весельчак Нолли на первой скачковой станции? На сообщение по сжатому лучу он не отвечает. За последнюю неделю его подчиненные выдали нам занимательную коллекцию отговорок и предлогов, но их изобретательность в конце концов истощилась. Ха, могу себе представить, как должно быть у него калит разыгрался. Держу пари, не все отговорки насчет его недомогания и выдумки. Пожалуй, мне стоит начать с приватной беседы с Адмиралом Нолисом С глазу на глаз, только я и он. Я был бы признателен, сэр. Мы сможем поговорить о том, что бесконечно откладывать решение нельзя, и обсудить недостатки потенциального главнокомандующего, который строит всю свою стратегию на убийстве, а потом не может его осуществить». Канзиан слегка наморщил лоб. Весьма неудачный подход — поставить всю войну в зависимость от одного единственного события. У Фордари она всегда была склонность к скоропалительным решениям. Корделия перехватила взгляд Ильяна. «Саймон, пока вы находились в Фарбар-Султане, вы ничего не слышали про имперский госпиталь? Про лабораторию Ваагена и Генри? О моем ребенке?» Илиан с сожалением покачал головой. «Нет, миледи». Он посмотрел на Фаркосигана. «Милорд, правда ли, что капитан негри погиб? До нас дошли лишь слухи по новостному вещанию Фардариана, но они могли оказаться ложью». «Негри мертв, увы». Фаркосиган поморщился. Ильян резко и тревожно выпрямился. «А император тоже?» «Грегор здоров и в безопасности». Ильян снова обмяк. «Слава богу». «Где он?» «Где нужно», — сухо ответил Фаркосиган. «Ох, да, конечно, сэр, извините». «Саймон, сперва тебя ждут возареты и душ, а потом у меня есть для тебя кое-какая грязная работа по наведению порядка», — продолжал Фаркосиган. «Я хочу знать точно, как СБ проморгала переворот Фардариана. Я не намерен говорить дурно о мертвом, бог-свидетель, он заплатил за собственные ошибки. Но прежняя, поддерживаемая лично негри система управления СБ, все эти маленькие отделы и ячейки, о которых кроме него знал лишь Эзар, должна быть целиком перестроена». Каждый элемент системы, каждый человек должен быть проверен заново, прежде чем вновь в нее включен. Это будет вашим первым заданием, как нового шефа имперской СБ, капитан Ильян. И так бледная от усталости физиономия Илиана теперь позеленела. «Сэр, вы хотите, чтобы я шагнул в сапоги негри?» «Только сперва вытряхни их», — сухо посоветовал Фаркосиган. «И побыстрее. Я не могу вернуть императора, пока СБ не будет снова в состоянии охранять его». «Есть, сэр!» Ильян был сейчас настолько ошарашен, что даже голос у него сорвался. Канзиан поднялся с места, досадливым пожатием плеч, остановив пытавшегося ему помочь штабиста. Эйрил коротко пожал ладонь Корделии под столом и удалился в переговорную в сопровождении тех, кто должен был стать ядром его будущего генштаба. В дверях Ку оглянулся через плечо и с улыбкой шепнул Корделии. «Дела идут на лад, а?» Она невесело улыбнулась в ответ». Слова Фаркосига на эхом звучали у нее в голове. Когда число переходящих на нашу сторону людей достигнет критического, и Фордариан ударится в настоящую панику. Ручеек беглецов, стекавшихся на базу Тейнери, к концу недели превратился в полноводный поток. Самым впечатляющим после приключений Канзиана оказался побег премьер-министра Фортавы из-под домашнего ареста. Фортава явился с несколькими израненными оруженосцами и жутковатой историей о подкупе, обмане, погоне и перестрелке. Объявились два имперских министра рангом поменьше, причем один пешком.